Тетка, пожертвовав одним пикейным полотенцем, облицевала воротники. Мы все вышли из-за перегородки в их спальню. Акси в Акси внес стул. Дядя Феля оставил ватную бумагу 14-го съезда в КПБ. Мы увидели большущие темные глаза котельника. А он, не веря глазам своим, не поверил ничему. Где они, эти качества ног? Он отшвырнул эту малую советскую энциклопедию, он обхватил эти предметы питания, он нырнул всеми десятью предметами внутрь, он быстро опоясал все эти запястья, он тут же в зеркале увидел огромные красавцы гербов, и тут же он вскочил. С тех пор, по крайней мере около двух лет, аксиваксоновские предметы обуви стали нести офицера в отставке, а также этнически смешанного героя-пролетария, заведующего отделом информации Верховного Совета Т.А. СССР. Два этих славных и доставленных через моря предмета Ленд-Лиза. Часть вторая Была когда-то славная школьная книга Кондуита Швамбрания, написанная советским писателем Львом Кассилем совместно с его младшим братом Осей. Там, на картах, напоминающих очертания здоровых и больных зубов, возникала вымышленная страна швамбрания. Очень мало что осталось в памяти от этой книги. Однако кое-что зиждилось в ходе военных действий Первой мировой войны и революционных боев. Ну, вот, например, остатки песенки, сочиненной младшим братом Осей "Ура, урра!», урра закричали тут швамбраны все и упали, тубари басе. Но никто из них не умер, они все спаслись, они все вдруг поднялись и помчались ввысь. Позднее, в годы великих сталинских пятилеток, Осик Ассиль угодил в тюрьму и без возврата. Но книга все-таки уцелела. Нам было по 15 лет, когда мы влились в стальные ряды краснознаменной Волжско-Каспийской речной флотилии. На борту сторожевого охотника мы думали одолеть нелегкое морское ремесло и подготовить себя к школе юнг на суровом острове Валаам. В дальнейшем оказалось, что наш отряд надолго застрял в бухте штаб-квартиры в Зеленодольске. Мы слонялись вокруг построения кораблей, щелкали на ветру брезентовыми робами, напевали полублатные песенки какой-то морской шпаны и думали, что всем нам здесь может прийти крышка. И вдруг разразились неслыханные бои по всему периметру всех вражеских действий. Обо всех этих атаках и оборонах будет рассказано далее, равно как и о наших группах, возникших на тысячные километры боев и идущих за ними боевых конгломератах. Эдакую плеяду юнцов, взрастили мы в зоне чувашских «Маркваш», Думал не без восторга капитан второго ранга Сверчков, он стоял на верхней палубе катера знаменательный. Экипаж судна занимал посты по расписанию, кто сидел у зенитной пушечки, кто стоял у главного калибра на носу, кто на корме возлежал на захваченных персидских коврах возле ящика стремительного сброса глубинных бомб, а часть экипажа на одном из подобных ковров отрабатывала приемы самбо. Временами от одного поста до другого проносились вспышки юмора и освежающего смеха. Ковторанг внимательно приглядывался к юнцам. Все они достигли возраста, когда, можно сказать, забрасывают детство и соприкасаются с юностью. Недокормленное комплотство, перекормленное флотство, уплотненный шоков вздор. Вот Марик Радгер, чьи полупудовые гири не сносились еще во всей эпохе, W2 ww2. И всякий раз они влекут его мускулы к дальнейшим достижениям, а он берет всякую выдержку и даже приседает попеременно на каждый из ног попеременно. Вот он каков. Теперь берем Фитьев Асагбеева с его промороженным взглядом проникающего голубоглазия, где он располагает шахматные фигуры своей игры. Таков Фитьев. А где же Сережка Холмцев, наш мастер морского боя? И еще больший мастер радиотехники, способный прослушивать многоступенчатую клавиатуру европейских и атлантических радиовещаний. Вот он в наушниках, насвистывает тромбоны. А вот Валера Садовский, у которого с возмужанием прорезался удивительный баритон. Однажды мы все большой компанией смотрели захваченную в трофеях испанскую мелодраму. Там были субтитры, передающие смысл танцоров и певцов, поющих вперемешку со слом, И вдруг Садовский стал мощно вторить ослу. Вовк Осиновский, основной стрелок знаменательного, с той поры подружился с Валерой. Они вместе ходили на свидание к Оксане, словно Сирано де Бержерак, вместе с юношей, в кого влюблена была Роксана. Спрятавшись в англе Садовский пел под видом Сирано, Оксана Роксана задыхалась в мгле, это поет его любовь. Садовский, сокрытый в трепетании лунного света, до самого конца наблюдал завершение встречи. Ему хотелось почерпнуть до финала смысл их страстей и стонов. По завершении в тени пионерских террас возникали звуки расшатанных панцирных сеток. Ковторанг Сверчков, между прочим, родной брат инвалида войны, подмечал, что особый восторг вызывала Оксана Крутоярова. Между прочим, родная сестра Ольги Крутояровой в тихотворном чтении бывшего пионера Акси-Вакси. Этот юнец, у которого нередко на лице появлялись блики неумолимого завершения забега, иной раз позволял себе вольность прочесть что-нибудь вроде «Окси, катавакси, вспышки огня, карабан галаксии, пламя дня, ты приближаешься, моя фигня, подходишь к вакси». Ковторанг Сверчков специально отобрал для себя такой экипаж, Он знал, что попрут на пролом ради одной только девичьей рожи. У него и у самого совсем еще недавно был на грани сумерек хаотический кошмар и бред, когда всем казалось, что подходит конец, и только тогда присутствие Оксаны их всех спасло. Теперь, когда в междуречии Волги и Свияги разыгралась междоусобица, когда повсюду велись ищейки мощной державы юга, готовой прервать упорные попытки севера удержать снабжение, Он знал, что следует ополчиться на тех, кто еще не познал войны. Итак, они мчались прямым курсом на юг, если следовать по течению Волги. В рулевой будке за штурвалом слегка приплясывая несла свою вахту босоногая Оксана Крутоярова. Лихая ритмика охватывала всю команду, и прежде всего породнившихся волгарей, готовых вести свой экипаж в глубину расщепительных столкновений. К нам Цепелин летел с авансом, гудел надменной персоной, жевал дорогой персимфанцы, плевал слюнявостью особой. И все ребята с хохотом, вообразив надменные чучело, которых немало посшибали, теперь наращивали обороты. Мы перли, чтобы влиться в кельваторный строй Миронова-младшего и подойти к становищу за островом КС-99. Нам важно было доложить командованию, как проходил недавний Ленглизовский конвой. Несколько наших сторожевиков, включая и знаменатель, отметили, что отряд огромных лихтеров и транспортов Блюкарго благополучно преодолел систему Беломора и дальше прошел по старой гравитации. Днями эти конвои отстаивались в торговых точках под заранее подготовленным камуфляжем, шли в темноте. Сторожевики выполняли свои индивидуальные задания. Одни, и мы в их числе, гнали во весь опор по крутому накату водяного потока. В этот раз вокруг нас не было ни единого судна, знаменателю был отдан приказ подвергать обстрелу остатки недавно прорванной паутины дирижаблей. Мы должны были как можно скорее влиться в становище десятка вплав единиц ВКФ, включая наши отряды, а также канонерские лодки и мониторы, которые в настоящее время бдительно несли охрану на всю высоту и ширину воздушного столба, вздымающегося над пространством за известняковыми скалами острова КС-99». Пока что знаменательный мчал на полных оборотах посреди Волжской пустыни. Вдруг с капитанского мостика последовал приказ вооружиться дальнозоркими биноклями. Мы внимательно стали созерцать единственный воздушный аппарат, который появился на огромной высоте и начал медлительную циркуляцию и снижение. Через некоторое время можно было узнать в этом аппарате преогромнейший гидроплан. Все юнцы... сгрудившиеся вокруг капитанского мостика, пялились в свои линзы, пока вдруг кто-то, кажется, Холмский, не воскликнул «Капитан!» Мне кажется, что это никто иной, как сама святая корова. Еще один круг. Над стреминой «Волги» с диким посвистом четырех турбореактивных моторов прошел гидроплан с множеством иллюминаторов. Он прошел над сторожевиком и исчез за горами Верхнего Услона. Через десять минут, совершив огромный поворот, он вышел из-за гор И стал заходить на приводнение. Еще несколько минут, и он сел на Волгу. Он был теперь в полукилометре от сторожевика и полностью отстранял от себя элементарное нисходство с Холлигол. нисходство в сторону перед нами слегка покачивался.